Время шло, а в ожидаемая день за днем бумага о назначении инспектором все не приходило, и частных сведений о месте никаких не было. Справиться у самой княгини Передонов не смел. Варвара постоянно пугала его тем, что она знатная, и ему казалось, что если бы он сам вздумал к ней писать, то вышли бы очень большие неприятности. Он не знал, что именно могли с ним сделать по княгининой жалобе, но это-то и было особенно страшно. Варвара говорила, разве не знаешь аристократов? Жди, и сами сделают, что надо. А напоминать будешь, обидеться, хуже будет. У них гонору-то сколько. Они гордые, они любят, чтобы им верили. И Передонов пока еще верил. Но злобился он на княгиню. Иногда думал он даже, что и княгиня доносит на него, чтобы избавиться от своих обещаний, или потому доносит, что злиться. Он повенчался с Варварою, а княгиня сама в него влюблена. Потому, думал он... Она и окружила его соглядатаями, которые всюду следят за ним, обступили его так, что уж ему нет ни воздуха, ни света. Недаром она знатная, все может, что захочет. Со злости он лгал на княгиню несообразные вещи, рассказывала Рутилову до да Володину, что был прежде ее любовником и она ему платила большие деньги. Только я их пропил. Куда мне их, к дьяволу? Она еще мне обещала пенсию по гроб жизни платить. Да надула. — А ты бы брал? — хихикая спросил Рутилов. Передонов промолчал, не понял вопроса. А Володин ответил за него солидно и рассудительно — От чего же не брать, если она богатая? Она изволила пользоваться удовольствиями, так и должна и платить за это. Добро бы красавица тоскливо говорил Передонов. Ребая, курносая, только что платила хорошо, а то бы и плюнуть на нее чертовку не захотел. Она должна исполнить мою просьбу. Да ты врешь, Ардальян Борисович, сказал Рутилов. «Ну вот, вру! А что она платила-то мне, даром, что ли? Она ревнует к Варваре, потому мне и место не дает так долго». Передонов не испытывал стыда, когда рассказывал, будто бы княгиня платила ему. Володин был доверчивым слушателем и не замечал нелепостей и противоречий в его рассказах. Рутилов возражал, но думал, что без огня дыма не бывает. Что-то, думал он, было между Передоновым и княгинию. «Она старее поповой собаки», — говорил Передонов убежденно, как нечто дельное. «Только вы смотрите, никому не болтайте. До нее дойдет, худо будет». «Она мажется и поросячью молодость себе в жилы пускает» и не узнаешь, что старая, а уж ей сто лет. Володин качал головою и причмокивал, он всему верил. Случилось, что на другой день после такого разговора Передонову пришлось в одном классе читать крыловскую басню «Лжец». И несколько дней подряд с тех пор он боялся ходить через мост, брал лодку и переезжал, а мост, пожалуй, еще провалится. Он объяснил Володину, про княгиню я правду говорил, только вдруг он не поверит, да и провалится к черту.